Витрина бара была выкрашена в серо-зеленый цвет. В центре полукругом красовались белые буквы названия «Баддис». Клинг вошел в бар и сразу направился к телефонной будке, находящейся в каких-нибудь пяти футах от одностворчатой входной двери. Он вынул из кармана десятицентовик, опустил его в щель и набрал номер своего домашнего телефона. Пока на другом конце линии звучали длинные гудки, он изображал оживленный разговор, а сам тем временем осматривал бар. Среди посетителей, сидевших за стойкой и за столами, нападавшего на Синди, он не увидел. Он повесил трубку, выудил десятицентовик из кармашка и подошел к стойке. Бармен смотрел на него с любопытством. Либо студент, забредший к пристани по ошибке, либо полицейский. Клинк разрешил его сомнения, вынув из кармана свой жетон. «Детектив Берт Клинк», — сказал он, — «восемьдесят седьмой участок». Бармен рассматривал жетон совершенно спокойно. Он привык к визитам фараонов в свое замечательное заведение, а потом спросил очень вежливым голоском школьного отличника, «Что вас интересует, детектив Клинк?» Клинк ответил не сразу. Вместо этого он взял жменью земляных орехов из вазы на стойке, кинул несколько орехов в рот и стал шумно жевать. Верной тактикой, решил он, было бы поинтересоваться случаями насилия, мусорными баками, выставленными наружу, продажей алкоголя несовершеннолетним или чем-то другим, чтобы выбило бармена из колеи. Потом надо было бы попросить лейтенанта прислать сюда другого или других в засаду, чтобы они просто арестовали Куки, как только он появится здесь в следующий раз. Такой должна была быть правильная процедура. И Клинк именно ее и обдумывал, жуя орехи и молча глядя на бармена. Единственная трудность с арестом Куки заключалась в том, что Синди Форест до смерти им запугана. Как можно избитую до полусмерти девушку убедить в том, что в ее же собственных интересах опознать человека, напавшего на нее? Клинк продолжал жевать орехи. Бармен продолжал за ним наблюдать. — Может, вы хотите пиво или что-нибудь еще, детектив Клинк? — спросил он. — Вы владелец бара? — Да, я Бадди. «Пиво хотите?» «Ого», — ответил Клинк, не переставая жевать. «Но при исполнении...» «Вас что-то беспокоит?» — спросил Бадди. Клинк кивнул. Он принял решение и начал устанавливать приманку в своей ловушке. «Куки сюда сегодня заходил?» «Какой Куки?» «У вас что, здесь много людей, которых зовут Куки?» «У нас здесь вообще нет людей, которых зовут Куки». — сказал Бадди. — Есть, обязательно есть, — сказал Клинк, кивая. Он зачерпнул новую жменю орехов. — Вы знакомы с ним? — Нет. — Как не стыдно? Клинк снова начал жевать орехи. Бадди продолжал наблюдать за ним. — Вы уверены, что не знаете его? — Никогда не слышал о таком. — Очень плохо, — сказал Клинк. «Мы его разыскиваем, он нам очень нужен». «Зачем?» «Он избил девушку». «Да?» «Да, да так, что она попала в больницу». «Не шутите?» «Какие тут шутки?» «Сказал Клинк». «Мы весь город обыскали». Он помедлил, а потом начал блефовать напропалую. «Мы не нашли его по адресу, который хранится в картотеке, но узнали, что он часто приходит сюда». «Как вы это узнали?» Клинк улыбнулся. «У нас есть свои методы». «Хм...» — промычал Бади неопределенно. «Мы его найдем», — сказал Клинк и продолжил свой блеф. «Девушка опознала его снимок, и как только мы его арестуем, привет семье». «За ним чего-то и раньше числилось, а?» «Нет», — ответил Клинк. «Уголовного досье на него нет». Бадди слегка наклонился вперед, готовый к отпору. «Нет досье, да? Нет». «Тогда где вы взяли снимок, по которому девушка его опознала?» — спросил Бадди и неожиданно улыбнулся. «Он связан с подпольной лотереей», — сказал Клинк, и небрежно кинул в рот очередной орех. «Ну и что?» «У нас на них есть отдельная картотека». «На кого?» «На половину парней, связанных с подпольной лотереей в этом городе». «Да», — сказал Бадди, глаза его сузились. «Было ясно, что он не доверяет Клингу, ищет изъяны в его словах». «Точно», — подтвердил Клинг. «Адреса, фотографии, на некоторых даже отпечатки пальцев». «Да», — снова сказал Бадди. «Да». «Зачем?» «Ждем, пока не переступят черту». Что это значит? Это значит нечто большее, чем подпольная лотерея, что-нибудь, за что их можно запереть в кутузку, а ключ от нее выбросить. О, -о, -о! Бади кивнул. Это его убедило. Полицейские хитрости ему были понятны. Клинг старался оставаться внешне бесстрастным. Он взял еще одну жменю орехов. Куки в конце концов переступил черту. «Как только мы его поймаем, девушка посмотрит на него, и привет!» «Бандитское нападение, повлекшее тяжелые последствия!» «Он пользовался оружием?» «Нет, только руками, но он все равно покушался на ее жизнь!» «Бадди пожал плечами!» «Мы его все равно поймаем!» — сказал Клинк. «Мы теперь его знаем, так что это дело времени!» «Пожалуй!» — Бадди снова пожал плечами!» «Нам надо только найти его, вот и все. Остальное просто». «Иногда найти человека — дело совсем непростое», — сказал Бадди, снова возвращаясь к манерам школьного отличника. «Я хочу предупредить вас, друг», — сказал Клинк. «О чем?» «Никому не говорите о моем приходе сюда». «А кому я могу сказать?» «Я не знаю, кому вы можете сказать, но лучше никому не говорите». «Зачем мне мешать правосудию?» — спросил Бадди слегка обиженным голосом. «Если этот куки избил девушку, я вам желаю найти его». «Я ценю ваши чувства». «О чем речь?» — Бадди уставился на вазу с земляными орехами. «Вы что, все собираетесь съесть?» «Запомните, что я сказал вам». Откликнулся Клинк, надеясь, что не переиграл. «Держите язык за зубами. Если эта информация растечется, и мы выйдем на вас...» «Здесь текут только пивные экраны», — ответил Бадди и ушел на другой конец стойки, откуда кто-то позвал его. Клинк посидел еще немного, затем поднялся, положил еще одну пригоршню ореха в рот и вышел. На улице он позволил себе улыбнуться. Позднее, в тот же день, в обеих дневных газетах появилась статейка. Статейка была маленькой и едва заметной, затерявшейся среди разного печатного хлама на четвертой полосе обоих изданий. Заголовок был краток, но внимание привлекал. «Свидетели избиения струсили». Двое свидетелей жестокого избиения полицейского Рональда Фарлчайда, происшедшего в прошлую среду, 11 октября, сегодня отказались опознать фотографию предполагаемого нападавшего. Фотографию извлекли из полицейской картотеки подпольных лотерейщиков и показали еще одной жертве того же самого подозреваемого. Мисс Синтия Форест, выздоравливающая в больнице Элизабет Рашмар, опознала предъявленную фотографию и согласилась свидетельствовать против установленного подозреваемого, как только он будет задержан. Состояние полицейского критическое. Лейтенант Питер Бернс, следственный отдел которого из 87-го участка расследует оба нападения, прокомментировал сегодня эти события следующим образом. «Апатия двух других свидетелей пугает». «Патрульный полицейский находится в критическом состоянии со времени своего помещения в больницу Боэна Виста на прошлой неделе. Если он умрет, мы будем иметь дело с убийством. Если бы неприличные люди типа Мисс Форест, в этом городе не удалось бы осудить ни одного уголовного преступника». Бернс читал статью в своем кабинете. Закончив чтение... Он взглянул на Клинга, который сиял от гордости. «Фарл Чайлд действительно в критическом состоянии?» — спросил Бернс. «Нет», — ответил Клинг. «А если наш герой проверит?» «Пусть проверяет. Я предупредил Буэна Виста». Бернс кивнул и снова бросил взгляд на статью. Потом отложил ее в сторону и сказал. «Я у тебя выгляжу идиотом».